Глава вторая. Не бывает теперь Данилов и в собрании домовых. А раньше Данилов после спектакля иногда приходил в дом с башенкой на Аргуновской улице, где по ночам при жеке встречались Останкинские домовые. Сам Данилов не домовой, но был прикреплен к домовым. Некоторые домовые были ему приятны. Домовой — велизарий аркадьевич смешной старик из особняка в стиле модерн считающий что он целиком состоит из высокой духовности питал к данилову слабость как одинокий жиздринский пенсионер к блестящему столичному племяннику когда велизарий аркадьевич пребывал в меланхолии он тихо просил данилова напеть ему станции нелаканты и данилов добрая душа ему не отказывал С домовым Федотом Сергеевичем из разрушенных палат XVII века Данилов часто спорил об архитектуре. Федот Сергеевич сердился, когда Данилов защищал Гропиуса и Сааренена. Говорил ему, «Ах, бросьте, они скучные и убоги. Все их балки и линии не стоят одного нашего коробового свода». Но потом выходило, что взгляды у спорщиков схожие. Артем Лукич, самый сознательный в доме на Аргуновской и признанный авторитет. Хотя и видел в Данилович чужака, однако и он относился к Данилову с уважением. С пьяну однажды чуть было не полез скандалить с Даниловым Георгием Николаевичем с двадцать пятого дома. «Да я таких!» — шумел он, — «лезут всюду разные, с бородами!» Но Георгий Николаевич тут же был вынужден вспомнить, что он домовой, а Данилов не домовой, а только прикреплен к домовым. Георгий Николаевич вообще оказался дурной личностью. Данилов был на гастролях в Ташкенте, когда домовой Иван Афанасич, превратившись в нечто прозрачное и зеленое, с хрустальным звоном взлетел в Останкинское небо и был унесен туда, откуда возврата нет. Данилов услышал о случившемся, расстроился. Он любил Ивана Афанасича. Данилов и Екатерину Ивановну знал, встречал ее у Муравлевых и не раз танцевал с ней и Джайф, и Казачок. Он и подумать не мог, что Иван Афанасич страдал по Екатерине Иванне. Иван афанасьевич не имел права любить земную женщину, потому его и не стало. Но все бы и обошлось, если бы не Георгий Николаевич. Тот в судьбе Ивана Афанасьевича сыграл... Мерзкую роль Георгию Николаевичу бы после всего голову в плечи вжать и где-нибудь у себя в доме отсиживаться в телефонной трубке между углем и мембраной, или сухим листиком съежиться на зиму в гербарии третьеклассника, А он по-прежнему ходил в собрания домовых и держал себя чуть ли не героем. Мол, что я сделал, то и сделал, и мне еще за это спасибо скажут. А ваша собачья забота: меня уважать и пить со мной виски. И с ним пили виски. Молчали, а пили. Скотина, думали. Была бы наша воля, мы бы тебя... Но пили, полагая, что ведь действительно Георгию Николаевичу спасибо скажут. А может быть, уже и сказали. Тихо стало на Аргуновской. Зябко даже. Словно озноб какой нервный со всеми сделался. Или будто грустный удавленник начал к ним ходить. И вот вернулся с ташкентских гастролей Данилов. Давно не был у домовых, решил зайти. Дыни да бухарские привез, и шкуры каракумских варанов, сначала высушенные, а потом замоченные в соки гюрзы. Домовые брали угощения, оживали их, и не только влажные ломтики дынь, но и каракумские деликатесы вяло, словно бы из вежливости. Не было ни у кого аппетита. Один Георгий Николаевич проглатывал все шумно и со слюной. Рассказали Данилову, в чем дело. Через день Данилов явился в собрание прямо со спектакля «Корсар» в утюженном фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и всегда был красив, а тут выглядел прямо как молодой Билибин с картины Кустодиева. С застенчивой своей улыбкой и чуть ли не торжественно стал он со всеми здороваться. А когда Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов свою руку отвел. Все так и замерли. — Вы что, мной брезгуете, что ли? — спросил Георгий Николаевич с вызовом. — Нет, — сказал Данилов, — просто я соблюдаю правила гигиены. — Что же я, заразный? — Да, — сказал Данилов, — вы заразный. «Я больной, что ли?» — растерялся Георгий Николаевич. «Вы больной», — сказал Данилов. «Вы больны гриппом. К тому же вы перенесли на ногах холеру 1844 года, а бациллы ее, как известно, десятилетиями могут жить даже во льду. Но холера, ладно, оставим ее. А вот грипп в этом году дает тяжелое осложнение». Тут Данилов открыл чемоданчик. Достал оттуда свежую марлевую повязку и, не спеша, в тишине, завязал на затылке шелковые тесемки. Повязка на крахмалиной паранжой закрыла ему нос, рот и бороду, но и в ней он остался красив. Домовые, незаметно отодвинувшиеся от Георгия Николаевича, бросились теперь к Данилову, и каждого из них Данилов отделил марлевой повязкой. «А мне?» — жалостливо попросил Георгий Николаевич. «А вам не надо», — сказал Данилов. Георгий Николаевич опустился на стул и заплакал. «Что же вы плачете?» — сказал Данилов. «Вам лечиться надо». «У меня друг погиб, растворился там». Георгий Николаевич пальцем вверх указал. — Мне тяжело, а вы надо мной издеваетесь. — Какой, простите, друг? — Ваня, Иван Афанасич. Мы с ним юность вместе провели на Третьей Мещанской за церковью Филиппа Митрополита. Мы в жмурки вместе играли. Он под конец жил неправильно. Я ему правду в глаза говорил. И все равно он мне был другом, А вы надо мной издеваетесь. Стыдно вам потом будет. Полно, Георгий Николаевич, сказал Данилов, не были вы другом Ивану Афанасьичу. От того его нет, что вы никому другом быть не можете. Тут Георгий Николаевич вскочил, со злыми, сухими уже глазами бросился к Данилову. Ручищами своими схватил Данилова за суконные отвороты фрака и дернул их так, что нитка, хоть и была от хорошего портного, все равно затрещала, а в иных местах и поехала. «Выдал! Выдал себя!» — кричал Георгий Николаевич. «Из-за него, из-за слюнтяя я этого весь спектакль затеял! Ничего ты мне не сделаешь! Я правильный домовой! Я и тебя за сегодняшнюю вольность скручу в бараний рог!» «Уберите руки!» — сказал Данилов, и Георгий Николаевич отлетел мгновенно к стене напротив, опрокинув при этом стол для бриджа. «Я на тебя управу найду!» — все еще кричал Георгий Николаевич. «Раз ты к нам, к мелким тварям ходишь, значит, ты из демонов разжалованный! Наказали тебя, и я уж знаю за что!» Не был Данилов способен на мелкую месть. А тут взволновался, не смог сдержать себя, и Георгий Николаевич сейчас же, прямо у стены, заболел австралийским гриппом. Он начал чихать, температура в Георгии Николаевиче подскочила до предельной черты, брожение сделалось в крови и во всякой прочей жизненной жидкости — Газообразные вещества стали оседать в нем голубыми кристаллами, а из носа потекло. Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич удалиться из общества в спасительную конуру. Обернулся на пороге и прошептал «Это тебе дорого, обойдется». Данилов тихонько развязал тесемки на затылке, Сложил повязку аккуратно и торжественно, словно японские офицеры в присутствии императора Флаг на закрытии зимних игр в Саппоро, и убрал ее в чемодан. И все домовые поснимали повязки. Один Велизарий Аркадьевич, стесняясь, сказал, что хотел бы поносить материю еще неделю. Не то чтобы все повеселели, а как-то просветлели. словно путы какие скинули с затекших рук. Подходили поодиночке к Данилову, говорили шепотом «Спасибо вам». Вам-то можно было его оконфузить. Шалопаи из блочных домов на электрогитарах заиграли композиции Маккартни и Леннона. И скоро в разговорах стало выясняться, что если бы сегодняшнее не произошло... то через день, через два Георгия Николаевича из собрания бы непременно выгнали. Шалопаи говорили, что они этого консерватора Георгия Николаевича рассчитывали завтра же отправить в плавание по системе канализации 25-го дома. Жизнерадостный нахал Василий Михайлович тот прямо заявил. «Я-то чуть-чуть замешкался, а то уж сейчас же бы через две минуты этого неверного друга под зад бы коленом». Сменную обувь бы на месяц послал его протирать в соседнюю школу. Артем Лукич и даже Константин Игнатьич Стаганки, домовой в собрании случайный, но как бы и свой, смотрели на Данилова дружелюбно, словно он с них кружевной перчаткой, как клопа, снял ответственность. Сам же Данилов был опечален от того, что взволновался и не смог сдержать себя. и само по себе это было нехорошо, но главное, даже мелкий жест его должен был принести теперь беды ни в чем не повинным существам, а приостановить что-либо Данилов был уже не в силах. С ним это случалось. Не так давно Муравлевы отправились на выходные дни в Планерскую, в хороший дом отдыха. Но в планерской Муравлеву не понравилось. Он ругал жену, заманившую его за город редкими путевками, ругал местную кухню, а ночью, почувствовав сердечным боком пружину матраца, пробормотал в полудреме, чтобы он сгорел этот дом отдыха. Данилов находился далеко, но он был вольный сын эфира и принимал любую звуковую и душевную волну. И слова Муравлева тотчас дошли до него, мольбой приятеля освободить его от незаслуженных мук. Подумать Данилов ни о чем не успел, но от одного лишь его сострадания Муравлеву флигель в Планерской вспыхнул. Муравлев в ужасе спасал припасенную на завтра бутылку экстры, сын его, Миша, дрожал, прижав к груди казенные лыжи, А жена Тамара мужественно швыряла в чемоданы семейные вещи и припасы. Всю ночь погорельцы провели на снегу. Теперь Муравлев ругал не только жену, но и пьяных электриков, работавших днем на чердаке флигеля. Данилов страдал, но флигель восстановить уже не мог. Вот и теперь он не ждал добра. И точно. Австралийский вирус, возникший в Георгии Николаевиче, оказался таким сильным, что весь двадцать пятый дом на завтра заболел. И гипсовая Гретта в Останкинском парке, девушка с лещом под мышкой предмет тайной страсти Георгия Николаевича, стала чихать, распугивая публику, да так, что в шашлычной напротив шампуры подпрыгивали в электромангалах и гнулись. Домовые В собрание на Аргуновскую приходили уже в повязках и смазав носы перокселиновой мазью, усиленной порохом. Велизарий же Аркадьевич по мнительности и начитавшись газет, решил месяца над два под видом степной черепахи впасть в спячку и переждать эпидемию. Данилов опять страдал и не знал, что делать. К Муравлевым после пожара в Планерской он стыдился заходить. а они ни о чем и не подозревали. Звали его, но он отказывался, находил причины. Думал, нет, все, это в последний раз. Неужели я не умею властвовать собой? Ну, осадил бы Георгия Николаевича. А зачем устраивать чих и кашель? Он даже подбросил ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли помешать австралийскому вирусу. А это было противу правил. Но и когда гриб стих, Данилов не успокоился. И тут в собрании на Аргуновской появился новый домовой, присланный в двадцать первый дом, на напустовавший три месяца после улета Ивана Афанасьича, место.